Сцена четвертая, падуя, перед домом Баптисты. Входят Транио и педагог, одетый как Винченцо. Транио, вот дом его. Хотите постучать? Педагог. Да, да, конечно. Если память мне не изменяет, я знаком с Баптистой. тому лет двадцать лет. Жили вместе с ним мы в Генуе, в гостинице Пегаса. Крайно чудесно. Ну, теперь входите в роль, чтобы походить на моего отца. Входит Бьонделло. Педагог, я за себя ручаюсь. Вот и ваш слуга, его предупредить бы надо. Траньо, не беспокойтесь. Бьяндело, вот кому теперь служить обязан ты. Представь себе, что это сам Винченцо. Бьяндело, ну, за меня не опасайтесь. Траньо, ты исполнил поручение к Баптисте? Бьяндело, да, я сказал, что в Падаю на днях, отец ваш из Венеции прибудет. Ранё, ты молодец. Вот, получи за это. Сюда идёт Баптиста. Приготовьтесь. Входят Баптиста и Люченцио. Вот, кстати, здесь встречаемся мы с вами. Синьор, вот тот, о ком мы говорили. Теперь исполните отцовский долг и дайте мне биянку. Педагог, тише, сын мой. Сеньор, простите. Я сюда приехал, чтобы получить кое-что по векселям. Люченцо, мой сын, мне сообщил о браке между ним и дочкой вашей. а вас молва прекрасная идет. Он безгранично любит вашу дочку, А на его зачем же дело стало? Я очень рад за сына, как отец. И если вы с моим согласным взглядом, То я всегда готов поладить с вами. Сговорчивым меня вполне найдете. Как порешили... так оно и будет подробностей я не желаю знать баптистовый мне этого довольно баптиста сеньор позвольте вам сказать на это мне нравится что коротко и просто решили вы вопрос да ваш люченцо влюбился в Бьянку, а она в него. Или искусную роль ведут влюбленных. А потому вам стоит заявить, что как отец, желая счастья сыну, вы обеспечите его жену, и дело кончено. Ваш сын получит Согласие мое с Биянкой вместе. Траньо благодарю, сеньор. Где вы найдете удобней совершить помолвку нашу и заключить взаимный договор, Баптиста? Не у меня в дому. У нас горшки имеют уши. Слишком много слуг. И Гремио подслушивает вечно. Там шага не позволит нам ступить. Таранё. Тогда ко мне отправимтесь, сеньор. Отец мой у меня живёт. И мы сегодня всё без шума и уладим. Вы за Бианкою слугу пошлёте, а за нотариусом я пошлю. Жаль только, я не ожидал гостей. И не могу вас угостить как надо. Баптиста, чудесно! Камбио, иди домой. Скажи, что приготовилась биянка. Ты можешь ей сказать, что здесь случилось? Синьор Винченцо в Падую приехал. И брак ее с Люченцо решен. Люченцо... Пусть небо этот брак благословит. Транио, оставь молитвы и иди скорей. Сеньор Баптиста, милости прошу. Пожалуйте, у Бог наш будет ужин. Зато потом поправим это дело. Баптиста, идемте. Транио, Баптиста и педагог уходят. «Бьяндело, камбиом!» «Люченцо, что скажешь, Бьяндело?» «Бьяндело, видели вы, как Траньо улыбался и подмигивал вам?» «Люченцо, ну что же?» «Бьяндело, да ничего особенного. А только он велел мне, чтобы я объяснил вам смысл этой пантомимы. «Люченцо, ну объясняй!» «Биондело, слушайте, баптиста устранен и теперь толкует с подставным отцом подставного сына». «Люченцо, ну?» «Биондело, его дочь должна прийти с вами ужинать». «Люченцо, дальше что же?» «Биондело, старый священник церкви святого Луки» Во всякое время готов к вашим услугам, Личенцо. Ну что же из всего этого, Бионделло? Не знаю, но мне кажется, пока не заняты составлением подложенных документов, вы законным путем закрепите за собою право Кум привилегио ад импириндом солюм. Отправляйтесь в церковь. Возьмите священника-причетников и нескольких честных свидетелей. А коль раздумали, то что могу сказать? Биянкою уж вам не обладать. «Люченцо, подожди, Бьяндело. Бьяндело некогда ждать. Я знал одну девушку, которая обвенчалась в самый полдень, выйдя в огород за петрушкой для начинки кролика. Вам следует поступить точно так же, сеньор. До свидания, сеньор». «Мой сеньор приказал мне отправиться в церковь святого Луки сказать священнику, Чтоб он был готов встретить вас вместе с вашим благоприобретением, уходит. Люченцо, что же решено? Обьянка согласится? Да чего ж не согласиться ей? Ну, будь что будет, на пролом пойду. Лишь одному бы мне не воротиться... Сцена пятая. Дорога. Петруччо, Катарина, Гортензио и слуга. петручо скорей, скорей! К ведь мы спешим. О, Боже, как прекрасно светит месяц. Катарина, как месяц. Солнце. Это свет дневной? Петруччо. Я говорю, как ярко месяц светит, Катерина, А я скажу, как ярко светит солнце, Петруччо, клянусь потомством матери моей, Я сам потомство это, светит месяц, звезда, И все, что мне угодно, или назад коней. к отцу не еду я все нет да нет во всем наперекор гортензию катерни не спорьте с ним а то мы не доедем катерина ну едем дальше возвращаться поздно пусть это месяц солнце что хотите Пусть это будет масляный ночник. Противоречить больше я не буду. Петруччо, я говорю, что это месяц. Катарина, месяц. Петруччо, вздор. Это свет ликующего солнца. Катарина, хвала Творцу. Конечно, это солнце. А может и не солнце, как ты хочешь. Твои слова изменчивы, как месяц. Зови, как хочешь, так оно и будет. И так его я буду называть. Гортензио. Петруччо, ты выиграл сражение. Петруччо, вперед, вперед! Шар может вниз скатиться Но по уклону кверху не пойдет. Постойте! Что-то нагоняет нас. Появляется Винченцо в дорожном наряде. Петруччо, прелестная синьора, добрый день. Куда ваш путь? Видал ли, котик, ты когда-нибудь прелестнее девицу? Как белизна с румянцем щечек спорит, Как звезды на небе сверкают глазки На личике небесной красоты. Привет мой вам, красавица сеньора, о котик! Поцелуй ее скорей, Гортензио. От слов таких старик, пожалуй, спятит. Катарина, цветок весенний, нежный и прекрасный. Куда идешь? Где дом твой? Что за счастье иметь такого дивного ребенка? Как счастлив тот, кому назначат звезды вести тебя в свою опочивальню. Петруча, что это, котик? Ты с ума сошла? Ведь это старец сморщенный и хилый, А ты его девицей называешь. Катарина, прости меня, почтенный старец, Я ослеплена была лучами солнца, Зеленые в глазах стояли круги. Теперь я вижу, ты сеньор и старый, Прошу прощения за мою ошибку. Петручья, прости. Тиже, добрый дедушка ее, И сообщи, куда ты держишь путь. Мы рады будем спутнику такому. Винченцо, вы очень позабавили меня, Прекрасный мой сеньор, И вы, сеньора, веселая, Своим курьезным спором. Винченцо я из Пизы, Не видал давно сынка, вот впадую и еду, Петруччо. Как звать его? Винченцо. Винченцо, сеньор Петруччо. Счастлива наша встреча, счастлив будет ваш сын, теперь не только посиддинаам я вас могу назвать моим отцом сестра моей жены вот этой дамы женой устала вашего люченнца не удивляйтесь и не огорчайтесь она принадлежит семье почтенной притом умна ученая и богата Как подобает быть жене сеньора. Позвольте мне теперь поцеловать достойного Венчатсо и вместе отправимся к Лючанццо, ваш сын. Обрадуется вашему приезду. Венчанццо, серьезно, говорите вы? Быть может, вы продолжаете шутить? Таких веселых путешественников много, Гортензио. Я подтвердить готов, все это правда. Петруччо, вперед! Во всем вы лично убедитесь. Вы стали осторожны после шутки. Винченцо, Петруччо, Катарина уходят, Гортензио. Ты показал дорогу мне, Петруччо. Теперь держись, моя вдова. Чуть что, я тотчас применю его приемы. Акт 5 Сцена первая. Падуя. Перед домом Люченцо. входят Гремио. который замирает в глубине сцены, Люченцо, бьянка Бьонделло. Бьонделло, как можно тише и как можно скорее, сеньор, священник ждет. Люченцо, лечу, Бьонделло, но, вероятно, ты нужен им дома. Можешь нас оставить. «Бьяндела, нет, я должен вас ввести в церковь, а потом уж вернусь к хозяину». Люченца, Бьянка и Бьяндела уходят. Гремио выступает вперед. «Странно, что нет до сих пор камбио. Входят Петруччо, Катарина, винченцо Грумио и слуги». Петруччо, сеньор, вот где живет ваш сын Люченцо. Дом тестя ближе к рынку. Мы туда отправимся и здесь простимся с вами, Винченцо. Мы прежде с вами выпьем для знакомства, а сушим кубки за здоровье ваше. Я думаю, вино у нас найдется. Стучит в дверь. Гремио, стучите громче. Там заняты важными делами, Педагог показываясь в окне. Кто это так стучит? Точно хочет ломать двери. Винченцо, сеньор! «Дома, сеньор Люченцо, «Педагог дома, но никого не принимает». Винченцо, как?» «Даже если бы ему принесли в подарок сто или двести фунтов?» «Педагог, спрячьте ваши фунты для самого себя. Пока я жив, он в них не нуждается». Петруччо, ведь я говорил вам, как любят вашего сына в Падуе, педагогу. Сеньор, чтобы не болтать в вздору, скажите люченцу, что отец его прибыл из Пизы и здесь стоит у дверей, желая его видеть. Педагог, что ты врешь? Его отец давно приехал из Пизы и теперь смотрит отсюда из окна. Винченцо, как? Ты его отец? Педагог, да, сеньор. Так уверяла меня его мать, если я ей только могу верить. Петручок Винченцо. Это, сеньор, что ж такое? Это плутовство, называться чужим именем. Педагог. Арестуйте этого негодяя. Он собирается кого-нибудь надуть, взяв мое имя. Входит Бьенделло. Они в церкви. Давай им, бог попутного ветра. а «Кто здесь?» «Мой старый господин Винченцо?» «Пропали мы. Все пошло на смарку. Винченцо, поди сюда, каторжник!» «Биандело, сеньор! Я надеюсь, что могу!» «Винченцо, поди сюда, бродяга!» «Что? Ты забыл меня?» Бьенделло забыл вас? О, нет, сеньор, я не мог забыть вас, потому что никогда в жизни вас не видывал.